Глава 16 Минул день, наступил вечер. Никто Раздобарова и Лыкова не беспокоил. Даже насчет работы и предполагаемого штрафного изолятора. То ли Карагашев предпринял какие-то меры... То ли усталому капитану по каким-то причинам было не до новых арестантов, музыканта и Угрюмова, А может, их не трогали, потому что такова сложилась в лагере традиция. Коль ты блатной, то какой смысл говорить с тобой о работе? Все равно бестолку. Никто из заключенных блатных в лагере не работал. Разумеется, это было против всяких правил, но ведь есть правила, а есть устоявшиеся традиции. Они хоть и противозаконны, а все равно попробую их нарушить вот так вот, единым махом. Да и не такой момент сейчас был в лагере, чтобы объявлять открытую войну тем же блатным. В лагере работала следственная бригада, лагерь встревоженный гудел. Все смотрели друг на друга с подозрением, велись пересуды. Кто же мог убить полномоченного и, главное, за что? Кто-то склонялся к тому, что это сделали блатные, кто-то выдвигал другие версии, кто-то лишь пожимал плечами. Но, как бы там ни было, ситуация в лагере была такая, что уж лучше сейчас никого из заключенных без надобности не трогать и не злить, Неровен час вспыхнет какая-нибудь искра. Настала пора отбоя. Заключенные улеглись на нары, шумы разговора постепенно затихали. Раздобаров и Лыков также лежали на нарах. Было холодно сверху, и откуда-то с боков дули сырые сквозняки. Лыков, как истинный сибиряк, не обращал на холод почти никакого внимания. А вот Раздобаров от холода страдал. Укутавшись в одеяло, он пытался согреться, и это ему удалось до такой степени, что он даже заснул. И почти тут же его разбудили. Кто-то подошел к нему и потрогал за плечо. «А?» — мгновенно вскинулся Раздобаров. «Что такое? Кто это?» «Это я», — ответил подошедший. Приглядевшись, Раздобаров узнал все того же невзрачного человека, выполнявшего, судя по всему, обязанности гонца и посыльного у блатных. «Какого черта тебе надо?» — зевнул Раздобаров. «Ни днем, ни ночью нет от тебя покоя. Вас зовут». Коротко сообщил посыльный. Обоих надо поговорить. «Что, опять подкова?» Спросил Раздобаров и глянул на Лыкова. Афанасий тоже проснулся и прислушался к разговору. «Нет, не подкова», — сказал невзрачный человек. Другие люди. «Какие же люди?» — скривился Раздобаров. «Там увидите». Неопределенно ответил посыльный. «Просят прийти срочно. Я отведу». Раздобаров хмыкнул и поднялся с нар. Встал и Лыков. «Ну, веди-ка ли так?» — сказал Раздабаров. «Поговорим». В бараке царила полутьма. Над входом, раздражающим красным цветом, горела дежурная лампочка. Ее свет вызывал у Раздобарова тревогу и душевную неустроенность. Или, может, дело было вовсе не в лампочке, а в этом неожиданном ночном приглашении, неизвестно с кем и неизвестно для чего. Ясно было одно, никаких добрых целей такое приглашение в себе не таило. Раздобаров искоса глянул на Лыкова, шедшего рядом. Афанасий, казалось, был совершенно спокоен, и это его спокойствие вносило некоторое успокоение и в душу Раздобарова. Не дойдя до выхода из барака, свернули направо, прошли еще немного и очутились в каком-то закоулке. Здесь было гораздо темнее, чем в самом бараке. Угрюмый красный свет дежурной лампочки сюда не проникал. «Пришли», — сказал невзрачный человек и отступил в сторону. Раздобаров невольно глянул в его сторону. Посыльного видно не было, он будто растворился в темноте. Зато из темноты возникли другие силуэты. Их было много, пять, а может даже шесть или семь. Неслышно ступая, люди подошли к Раздобарову и Лыкову и остановились в четырех шагах. «Привет», — сказал один из людей. Потому как было произнесено это слово, и Раздабаров и Лыков поняли, что сказал его блатной. Судя по всему, и остальные люди также были блатными. Следовательно, именно блатные вызвали Раздабарова и Лыкова на этот непонятный ночной разговор. А коль это блатные, то без подковы здесь явно не обошлось. А коль не обошлось без подковы, то, скорее всего, это ночная встреча еще одна проверка личности Раздобарова и Лыкова. Да, ну и понятно. Не таким человеком был подкова, чтобы поверить россказням Раздобарова и Лыкова вот так, сходу. Ну, хоть что-то стало понятно. «Ладно, проверяйте». Невольно подумалось Раздобарову. Поглядим, как это у вас получится. «С вами поздоровались?» — произнес тот же самый голос. «А вы не отвечаете. Невежливо». «Освети лицо!» — резко ответил Лыков. «Заодно и назовись. Тогда, может, и поздороваемся. А то, может, и тогда не поздороваемся. Кто ты такой? Брешешь из темноты, как собака». «Добрые дела в темноте не делаются», — добавил Раздобаров. «А с недобрыми людьми мы не здороваемся». Вот как, насмешливо произнес человек. Храбрая. Несбоязливых, сказал Лыков, и в темноте не прячемся. Говорите, кто вы и зачем звали. Если скажете что-то дельное, рассмотрим, добавил Раздобаров, и, может быть, даже дадим ответ. Сначала представьтесь вы, сказал человек. По-настоящему представьтесь, а то гоните всякую лажу. — Музыкант и угрюмый. Ну-ну. <клых> есть у нас сомнения в том, что вы — это вы и есть. Так что говорите, мы вас слушаем. Вспыхнула зажигалка и осветила лицо говорящего. Раздобаров смотрелся и узнал этого человека. Это был один из приближенных подковы. Не шестерка, охранявшая вход в покои подковы, а именно приближенный, Тот, кто молчаливо находился рядом с подковой, когда вор в законе выпытывал у Раздабарова, кто он да что он. — Что ж, серьезный человечек, — подумал Раздабаров. Значит, и намерения у всей его компании тоже серьезные. — Ну что, рассмотрели мою личность? — усмехнулся приближенный подковы. — Как видите, я не скрываюсь. — Теперь назовись, — сказал Лыков. — Допустим, «Червонец». Последовал короткий ответ. «Так-то лучше», — усмехнулся Раздобаров. «Ну так мы слушаем всю вашу честную компанию. Говорите, что вам надо». «Это вы говорите», — возразил Червонец. «Мы уже задали вам свой вопрос». «Это дешевые понты, а не вопрос», — иронично сказал Раздобаров. «Вопрос должен быть обоснованным. Или, может, ты этого, Червонец, не знаешь? Но если не знаешь, то я тебе объясню». За необоснованную предъяву полагается держать ответ. Ты знаешь такое золотое правило? Вижу, знаешь. Так что предъявляй. Говори, кто мы, по-твоему, такие на самом деле. Можешь даже перечислить по пунктам. Пункт первый, пункт второй, пункт третий. Начинай. Пока Раздобаров говорил, один из людей подкрался к нему сзади. Вернее сказать, пытался подкрасться, но Лыков был на чеку. Он нанес два резких удара, и, несмотря на темноту, они были точными. Человек отлетел в сторону, в темноте что-то загрохотало и обрушилось. «Убью!» — тихо, спокойно, но убедительно произнес Лыков. «Если еще кто-нибудь зайдет со спины, кадык сломаю». «Ну, братва!» — насмешливо произнес Раздобаров. «Это вместо серьезного разговора. Ну о чем с вами после этого толковать?» Хотите казаться волками, а на деле ведете себя как шакалы. Пойдем отсюда, угрюмый. Слышь, червонец, толковать будем в другом месте, в присутствии подковы. Там и ответишь за необоснованную предъяву. И они ушли. Их никто не задерживал, даже не окликнул. Ну и что это было? Спросил Раздобаров. Что-то я не понял. Проверка была, ответил Лыков. Как оно и полагается по их понятиям. На испуг нас хотели взять, посмотреть, как мы себя поведем в такой ситуации. Темнота, их много, а нас двое. Они задают нам вопрос в лоб, давая тем самым понять, что якобы все о нас знают. Тут можно повести себя по-разному. Испугаться, заикаться, начать или питать несуразицу, и тем самым себя выдать. По-ихнему это называется «взять на понт». «А, по-моему, довольно-таки примитивный прием», — хмыкнул Раздобаров. «Примитивный, а действует», — сказал Лыков. «Приходилось мне разгребать последствия такого подхода. Кровавые были последствия». «И что же нам теперь делать?» — спросил Раздабаров. «Ничего», — ответил Лыков. «Думаю, проверку мы прошли успешно. А потому они больше не сунутся. Хотя, я думаю, надо бы продолжить тему в присутствии подковы» предъявить, так сказать, претензии этому червонцу за его необоснованные намеки. я это обязательно», — согласился Раздобаров. «Помнишь лекции милого старичка Лева Гармидора? На этой теме он останавливался отдельно. Говорил, что это очень важно — бороться за имя и звание честного блатного». «Ладно», — зевнул Лыков, — «представится случай, предъявим червонцу претензии. А пока будем спать. Скоро утро». И кто знает, что будет утром. Утром явились два конвоира и велели Лыкову следовать за ними. Его отвели к следователю. Следователем был Карагашев. И как ночевалось на новом месте, улыбаясь, спросил Карагашев. «Нормально ночевалось», — ответил Лыков. «Вот сдавали с Игнатом экзамен. Вроде бы сдали». «Какой экзамен?» — не понял Карагашев. Лыков вкратце рассказал о ночном происшествии. Обычная проверка, сказал следователь, выслушав рассказ. Думаю, не последняя. Так что вы там держите ухо востро и в случае чего сигнальте, приду на помощь. Ладно, разберемся. Отмахнулся Лыков. Теперь давай одели. Да, одели, согласился Карагашев. А дело вот какое. И Лыков рассказал Карагашеву о своем разговоре с Раздабаровым и о выводах, к которым они пришли. «Мне кажется, — подытожил Лыков, — что к начальнику лагеря надо бы присмотреться повнимательнее. Кто он, что он. Вот что вы о нем знаете в данный момент?» «Можно так сказать, что ничего?» — пожал плечами Карагашев. «А надо бы знать, — сказал Лыков, — и как можно больше. Сама логика того требует». «Ведь действительно, кто еще мог знать о том, что пятеро убитых заключенных – осведомители?» «Только сам оперуполномоченный и его начальник». «Спрашивается, для чего оперу нужно было отдавать своих осведомителей на расправу?» «Незачем». «Значит, их выдал не он». «Вопрос, а кто же?» «Ответ напрашивается сам собой». «Начальник лагеря?» – задумчиво уточнил Карагашев. «Никакого другого ответа я не нахожу», — сказал Лыков. «И Игнат тоже». «Да, но для чего начальнику лагеря нужно сдавать осведомителей?» «Вот чего не знаю, того не знаю», — пожал плечами Лыков. «Присмотреться надо к начальнику лагеря». «Хорошо, я сегодня поговорю с ним и задам ему парочку интересных вопросов». «Э, нет», — не согласился Лыков. «Такие дела так не делаются. Ну, поговоришь». Во-первых, ничего ценного он тебе не скажет. А во-вторых, насторожится. А коль насторожится, то станет бдительнее. Начнет заметать следы. Конечно, если есть, что заметать. Но думаю, что есть. Ну и чего ты добьешься своим разговором? Только спугнешь начальничка, и ничего больше». «А как бы ты действовал в этом случае сам?» — спросил Карагашев. «Да что я?» — скривился Лыков. Причем тут я?» Для такого случая имеется много верных способов. И самый первый – установить за начальником тайное наблюдение, фиксировать каждый его шаг. Второй способ – покопаться в его биографии и анкетах, кто он, откуда, давно ли в КВД И все это надо сделать тихо, чтобы он ничего не заподозрил. Есть и другие способы, но, думаю, пока что хватит этих, а там будет видно». Очень редко доводилось Лыкову произносить столь длинные речи. А потому, закончив говорить, он устало выдохнул и закрыл глаза. «Закурить бы сейчас», — сказал он. Карагашев молча протянул ему портсигар. «Убери, не скушай», — усмехнулся Лыков. «Какое уж тут курево! Накурюсь, и будет пахнуть от меня табаком. Обязательно кто-то унюхает и подумает, а то и скажет вслух». Это кто же тебя угостил такими добрыми папиросами? И главное, за какие такие заслуги? Уж не за доносительство ли? Доказать, конечно, никто ничего не докажет. Ну да тут и доказательства-то не нужны. Тут хватит и подозрений. И был Лыков, и не стало Лыкова. Так что спрячь свой портсигар до лучших времен». «Извини», — смущенно улыбнулся Карагашев. «Совсем я еще зеленый следователь. Многому мне еще надо учиться». «Ничего, научишься», — сказал Лыков. «Давай попробуем определиться с основной версией всей этой круговерти с убийствами. Кстати, у следствия имеется такая версия?» «Пока что следствие считает, что все убийства — дело рук блатных», — сказал Карагашев. «Для чего они все это сотворили? Ну, скажем, оперуполномоченный узнал о какой-то их тайне, например, о готовящемся побеге. Вот они его и того, а заодно и его осведомителей». Ведь что такое, свидомители? Это глаза и уши оперуполномоченного. И вот теперь нет ни оперуполномоченного, ни его глаз и ушей. И никто ничего не знает. Можно спокойно готовиться к побегу. Мы с Игнатом обсуждали эту версию, сказал Лыков. Вертели ее так и сяк, рассматривали с разных сторон. И окончательно отвергли как несостоятельную. Насколько я понимаю, у вас имеется другая версия, поинтересовался Карагашев. «Да», — сказал Лыков, — «имеется». «Какая же?» «Ну, во-первых, блатные тут ни при чем. Они не убивали. Соответственно, и оперуполномоченного, и его осведомителей убил кто-то другой. По всему выходит, что в лагере есть какая-то другая сила, причем гораздо серьезнее и страшнее, чем блатные. И это будет, во-вторых. Но что это за сила? Что мы о ней знаем? Пока только то, что она есть». «И вот версия такая. Предположим, оперуполномоченный каким-то образом прознал про эту силу. Например, с помощью кого-то из осведомителей, и попытался предпринять какие-то действия. А это крайне нежелательно для неведомой силы, потому что планы у нее самые серьезные. И что этой силе остается? Убить оперуполномоченного, а заодно на всякий случай и всех его осведомителей», — сказал Карагашев. «Ну, всех или не всех, мы этого не знаем», — сказал Лыков. «Но мысль правильная. Убить. Что и было сделано. Попутно был разыгранный спектакль, чтобы нас сбить со следа, и мы заподозрили в убийствах блатных. И вот тут-то мы подходим к самому важному». «Если допустить, что осведомителей убийцам сдал начальник лагеря», — начал Карагашев, «а больше, по логике вещей, это сделать некому» прервал его Лыков. «Но если это больше сделать некому, то что же тогда получается?» Удивленным голосом спросил Карагашев больше у самого себя, чем у Лыкова. И тут же самому себе и ответил. «А получается, что начальник лагеря знает об этой силе и действует с ней заодно. В общем, как ни крути, а все замыкается на начальнике лагеря». Карагашев сметенно умолк, подавленный такой логикой, которая, по сути, вырисовалась сама по себе. — Да, именно так и получается, — согласился Лыков. — Потому-то я и говорю, что надо присмотреться к нему повнимательнее. — Да, но что же это за сила? — задумчиво спросил Карагашев. — Откуда она взялась? Что ей нужно? — Ну а для чего нас с Игнатом одели в арестантские одежды и сунули в этот лагерь? — вопросом на вопрос ответил Лыков. «Уж тебе-то известно, кто мы такие и для чего мы здесь». «Да, известно», — потер лобка Рогашев. «Но, честно сказать, я в это не верил. Думал, на всякий случай перестраховка. Где фашисты, а где мы? А тут, оказывается, фашистские агенты в лагере. Если это так, то все становится понятным». «Но пока это только предположение», — сказал Лыков. «На самом деле все может быть совсем по-другому». «Да, конечно», — согласился Карагашев. «Все может быть по-другому. Но если все и вправду так, как мы думаем, то получается, что сам начальник лагеря и есть фашистский агент. И под его началом готовится в лагере бунт, а потом и диверсии на Транссибе». «Не знаю», — сказал Лыков. «Предполагать, конечно, можно все, что угодно. А вот на самом деле, может, он и агент, а может, и нет». «Всего лишь паскудник, которым кто-то руководит. Как говорят те же блатные, попка. Все может быть». «И что же будем делать?» — спросил Карагашев. «Рыть землю, что же еще?» — улыбнулся Лыков. «Во-первых, никому не рассказывай ни обо мне, ни об Игнате, поскольку и в следственной бригаде тоже может иметься какой-нибудь попка. И вот тогда ножи воткнуты в нас с Игнатом». «Да, да, я понимаю». — поспешно закивал Карагашев. — Меня проинструктировали, с кем я должен держать связь. — Вот с ними и держи, — сказал Лыков. — Теперь дальше. — Та версия, которую мы с тобой обсудили, — это твоя версия. То есть ты додумался до нее самостоятельно, своим умом. На нас с Игнатом не ссылайся ни в коем случае. Это тебе тоже понятно? — Да, конечно, — кивнул Карагашев. — А лучше, — сказал Лыков, — И вовсе никому пока не говорить об этой версии. Пускай твои коллеги-следователи тормошат блатных. Заодно и нам с Игнатом будет прикрытие. А то скажут, а что это вас так часто вводят на допрос? А вот когда будут дергать всех блатных подряд, то никто ничего и не скажет, потому что мы с Игнатом тоже блатные. Так что пускай пока другие следователи тормошат подкову с его шестерками. А мы с тобой тем временем пойдем по другому следу. — Хорошо, — кивнул Карагашев. — Я все понял. — Замечательно. Тогда идем дальше, — сказал Лыков. — Скажи, кому нужно, чтобы за начальником лагеря установили наблюдение. Немедленно. Потому что, коль скоро дело дошло до убийств, то значит, они торопятся. Когда нет никакой спешки, тогда они убивают. — Хорошо, — сказал Карагашев. — Мы с Игнатом должны знать о результатах негласного наблюдения, какими бы они ни были, — сказал Лыков. — Во всех подробностях. Карагашев молча кивнул. Вот пока что и все. Лыков встал с табурета и потянулся, расправив плечи. Да, кстати, ты похлопотал насчет нас с Игнатом? Надеюсь, нас не запрут в кутузку? — Пока нет, — ответил Карагашев. — Что значит «пока»? — нахмурился Лыков. «Вас приговорили к кутузке условно», — пояснил Карагашев, улыбаясь. «Посадят после окончания следствия по делу об убийствах. Сказали, что до той поры в кутузку сажать никого не будут. Опасаются, чтобы заключенные не взбунтовались. И без того лагерь гудит, как пчелиный улей». «Условно это хорошо», — сказал Лыков. «Это нас устраивает». «Ну, тогда вызывай конвой и отправляй меня обратно в барак. Завтра вызови или меня, или Игната. Продолжим нашу интересную беседу».